Даже советские газеты перепечатали его. При этом по причине своей партийности не приминули еще раз поизгаляться пелоэмигрантские крокодиловы слезы. А зря. Стихотворение впрямь трогательное. Пыль Москвы Истомили тяжкие этапы На морском сижу я берегу. Пыль Москвы На леньке старой шляпы я, как символ, свято берегу. Голос у Лола задрожал. Москву любил он нежно и страстно, справедливо полагая, что это самый лучший на свете город. Леонид Григорьевич вполне искренне признавался, что чуть ли не каждую ночь ему снится дом под номером один, это на углу Большой Дмитровки и Богословского переулка. и что он отдал бы половину жизни, лишь ночь провести под родной кровью. Дономи Аминадо вполне серьезно говорил. Монштейн спасся только потому, что очень домой хочется. Как бы то ни было, но Бунин с большим вниманием слушал стихотворение. Поэт продолжал. В этой шляпе я войду с цветами в золотую старую Москву и прильну к родной земле устами. И склоню усталую главу. Буду слушать долгими часами Черных дней трагическую пыль. Буду плакать жгучими слезами Споленявшие ленты с пыль. Бунин от волнения не мог говорить. Вера Николаевна откровенно роняла горький Лишь до номината остался верен тебе. Он с легкой иронией спросил. «Леонид Григорьевич, вам сегодня опять Большая Дмитровка приснилась? Сам Дон надо считал и был по-своему прав, что самый лучший город в мире — Одесса, а самые достойные люди — Одессит. Лола вполне серьезно отвечал. «Сегодня мне снилось другое, будто бы я набираю номер моего московского телефона. 258-25, а какой-то посторонний голос не отвечает. «Гражданин Мунштейн утонул в чистых прудах. Просьба нас не беспокоит». Дон надо расхохотался. «Гражданин Мунштейн, вы зря расстраивались. Если вас Черное море не приняло, то чистым прудам это тем более не грозит». Нет, поэт не увидал ни чистых прудов, ни большой диниты. Умрет он вскоре после войны, в сорок седьмом году, никому не нужный, всеми забытый. Его прах примет чужая земля. И обручи на бочках. Глава первая. Вот и басурманский новый тысяча девятьсот двадцать первый год пришел. говорила Вера Николаевна, хлопотавшая вокруг праздничного стола. Скучно вышло это застолье. Со всем своим семейством пожаловал Куприн. Он мрачно пил рюмку за рюмкой, Бунин еще не поправился после болезни. «Первый Новый год отмечаем на чужбине, сказал Иван Алексеевич. «Эх, а как славно в мирное время гуляли!» Но и эта ностальгическая тема не расшевелила Купина. Тогда Бунин вспомнил о всероссийской славе приятель, которая началась едва ли не сразу после появления первых рассказов о русском богатстве. Другие, Горький, Шаляпин, Андреев, жили в непрестанном упоении своей славы и даже между собой, гуляя в отдельных кабинетах ресторанов, не могли отделаться от какого-то Неестественного выспинного тона. Мне нравилось, как ты, Александр Иванович, нес бремя собственной славы. Ты, кажется, вовсе и не замечал ее, не придавал этой самой славе ни малейшего значения. Ты не менял ни привычек, ни друзей, вроде бы сикоманач, сказал Гумилев. Вера Николаевна мудро добавила: хочешь узнать человека, дай ему славу. Куприн улыбнулся. Ведь не на моем юбилее сидим. То меня хвалит. То было, то навсегда сплыло. Я нечисто любил. Зато самолюбив.